Часть 9. Монгольский аркан над Европой. Глава 1. Западная Европа под ударом монголов. По свидетельству современных хроник, объятый ужасом при известии о вторжении полчасть диких монголов, европейские государства стали принимать спешные меры – собирать войска и вооружать население. Все ожидали, что во главе объединенных войск Европы станет германский император Фридрих II Гогенштаунфен. И поведет их против страшных хорд Батуха. Но император оставался в Италии, где шла напряженная борьба между его партией и партией главы всех католиков 90-летнего римского папы Григория IX, который три раза во всех церквях повелел предать анафеме императора Фридриха II и рассылал послание германским правителям, призывая их к избранию нового императора. Сам же папа находился в то время во Франции, в городе Лионе. Этот длительный распрям между Папой и императором и их сторонниками препятствовал всякому успешному начинанию для спасения Европы. Видя полную неподготовленность европейских государств, папа стал призывать всех правителей Европы организовать общий крестовый поход против монголов, даже соглашаясь на то, что во главе всех войск стал ненавистный ему император Фридрих II. Пока Фридрих из своей виллы на острове Сицилии рассылал приказы и пространные послания своим вассалам, войска Батухана несколькими потоками вторглись в европейские земли. Все дошедшие до нас сведения о движении монгольских войск носят крайне затуманенный характер, и их очень мало. Вот некоторые из них подчеркнутые из различных летописных источников. После падения Киева в декабре 1240 года Старший из внуков Чингисхана Батый во главе 500-тысячных конных монголов выступил для покорения западного христианства. Первой на его пути была Польша. Зимой 1241 года монголы вторглись в малую Польшу, взяли и сожгли Санде, Домир и Краков. Затем Батый разделил свое войско. Одна более многочисленная часть прошла через Статры, Карпаты. На королевство Венгерское это был трудный путь, так как все главные горные проходы были заблаговременно завалены огромными вековыми деревьями. и приказал поджечь эти деревья, и черные клубы дыма от гигантских костров возвестили населению о движении монгольского войска. Пока одна часть монголов вступила в венгерские пределы, другая направилась на север, в Великую Польшу, а отсюда прямо к границам чешским. Страх перед этим свирепым врагом распространялся далеко по всем западным землям. Однако в Германии стали вооружаться только в некоторых областях, там, где опасность была ближе. Несколько князей послали помощь королю польскому Генриху Благочестивому, который готовился к бою в Нижней Силензии. Другие воспомогательные отряды поспешили в Чехию, где король Вячеслав бросил все дела, стал заниматься приготовлениями к обороне. Под его знаменами собрались до 40 тысяч пехоты и до 60 тысяч конниц, с которыми он спешно выступил и Праге к Селезянской границе, намереваясь соединиться с войсками Генриха Благочестивого. В это время монголы под начальством хана Пайдара Петы быстро продвигался к Лигницу. Близ Лигницы король Генрих, не посоветовавшись С королем Вячеславом, и вопреки ожиданию последнего, вступил в несчастную битву с монголами 9 апреля 1241 года. Десять тысяч христиан полило в этой героической битве, закончившейся для них страшным поражением. В их числе пал и сам Генрих. Король Вячеслав был уже на другой день со своим войском в Лигнице, так как находился в пределах государства, в житовском Если бы Генрих дождался его... Возможно, эта битва кончилась бы иначе. Узнав о приближении короля Вячеслава, монголы не отважились вступить в новое сражение и поспешно направились обратно в Верхнюю Силезию, опустошая ее все огнем и мечом. Германские союзники Вячеслава, видя, что опасность от их земли отвратилась, разошлись, и король Вячеслав должен был ограничиться рубеж рубежей чешских и Марабских. Монголы тщательно пытались вторгнуться в Чехию через Гладскую область. Горные проходы всюду были завалены камнями и защищены. Но по пришествию трех недель монголы овладели Опавской областью и оттуда открыли себе дорогу в Моравию. Они взяли Опаву, Шеров, Литовль и Евечки и другие города один за другим. Сожгли и разрушили знаменитые древние монастыри в Градище, Райграде и других местах. Плодородную Ганну опустошили в конец, все на своем пути, придавая огню и разграблению. Народ бросал имущество и бежал в горы и леса, чтобы не сдаваться врагу. Только три города, Аламоц, Брюн и Уничев, монголы осаждали без успеха. Отдельные крепости и замки храбро защищались, также отразили нападение врага. Так прославились Внеслав, и Братислав на гостыне. Тем временем король Вячеслав собрал против татар новые силы и пошел им навстречу в Моравию. Ему помог и Фридрих, удалой австрийский. При Аламунце, обложенном татарами, произошла гробовая встреча. Здесь предводитель чешского войска Ярослав нанес татарам чувствительное поражение. И от его храброй руки пал хан Пайдар. След затем монголы покинули Моравию и спешно направились в Венгрию, где соединились с главным войском Батухана.